Глава первая. Вася Панов спускается в ад. «Что скажешь, Вася?» — тонарком спросил начальник первой бригады уголовного розыска «Колодей». «Видел когда-нибудь такие пули?» Молодой опер Вася Панов дышал через раз. В секционном зале городского морга было чисто, но воняло нестерпимо. «Зачем он меня сюда привел?» — думал Панов. Эксперт доложил о вскрытии, а мы сразу встали и поехали. — Почему меня? — Почему начальник бригады приехал со мной? — Хотите, чтобы я проникся? — выдавил он. — Хочу, чтобы ты посмотрел своими глазами и убедился, с кем мы имеем дело. Тебе полезно. — Это не простая мразь, а сортовая, самого наивысшего разбора. Пять человек за два дня уложил. — Я его уже ненавижу, Яков Александрович. Вася еле сдерживался, чтобы не сторгнуть свои чувства и богатое внутреннее содержание на кафельный пол. понял и кивнул. Я забираю вещдоки, — сказал он, судмет эксперту. Тот переложил пинусетом из и поражающие элементы, разметил пакетики. Кладей расписался за них и сунул в карман куржина. вышли, сели на скамейку. Вася сунул в зубы папиросу, торопливо зачиркал, ломая спички, закурил. Провались они! Ты как будто с лица сбледнул, товарищ панов? поинтересовался начальник. Никогда в морге не был. Да чего же? Вася затянулся, закашлялся, зачистил сбивчиво. Был, что вы спрашиваете? Сто раз был. Только мне здесь не медом намазаны. Я покойников не боюсь, видел их, вы сами знаете. Я на нож пойду, без вопросов, а мертвецкое не выношу, вы поймите, противно. Молодой ты. Колоды достал пакетик и богать словно ладонь пару измазанных кровью и мозговой жидкостью светлых металлических шариков. Что про это скажешь? Вася едва не перекусил картонный мунштук. Похоже на картеч, Свой зубы отрапортовал он. Я месяц назад бросил курить, сказал начальник бригады. Когда я дорасту, тоже брошу, выдаел самый младший сотрудник. Сидели. Голодой смотрел, посмеивался внутри себя, выжидал. «Если определять, это не картечь», — примирительно сказал он и покатал на ладони два извлеченных из мозга шарика. «Это не свинец, это легированная сталь. Вот эти, из -за головы Тихомирова?» От слов его к горлу Васия подступил ком. «Вчера по паре таких же вынули из мозгов Костромского и Голубевой». Могу поклясться, что сейчас то же самое достают из черепа Лидии Попель. Какие будут ваши версии? Кто-то зарядил подшипниками револьвер. Быстро просипел Вася Панов и глубоко втянул на зрями воздух, чтобы восстановить дыхание. Вот и я так думаю. Клады, катнул на ладони шарики и сыпал их в конверт. Под увеличительным стеклом не рассматривал, но следов трения нареза не замечаю. В морге замерили диаметр шариков — 7,1 миллиметра. — О чем вам это говорит, коллега? — Не знаю, — огрызнулся Вася. — А о чем? — А ты вспомни протоколы с места преступления. В обоих случаях тела лежали рядом. Всем он выстрелил в заднюю часть головы. То есть они даже развернуться не успели. Судя по диаметру шариков, это был трехлинейный револьвер. Предположительно, наган. У него гильза длинная, влезет два шарика. И для пужа место останется. Скорее всего, револьвер с ударно-спусковым механизмом двойного действия. Ты пробовал быстро из нагана самозводом стрелять? — Пробовал. У меня же наган. — И как, тебе понравилось? — Как кистевой спандер очень хорош, — явил неожиданную и панов, Но стрелять не особенно. А убийца еще и попадал, — задумчиво сказал Колодей. Он был так стремительно, что никто не развернулся. Раз, два, три... Лидия Попель обернулась на звук, и тон он ее поразил движение. Сразу в лоб. При этом ему надо было все три раза подряд угодить в круг размером с кофейной блюдечки. У него была твердая рука. А вы смогли бы? спросил Вась. Нет, сказал Колотый. Ведь не потому, что я не стреляю в людей, как в скот на бойне, а потому, что не умею так метко стрелять. Это был человек с большим военным опытом, может быть, даже белогвардейский офицер или призер по стрельбе, победитель соревнований. оживился Вась. — Почему стрелял под калиберными шариками? Потому что не хотел засветить свое штатное оружие в случае назначения баллистической экспертизы. — Вот это мысль, — одобрил Каландей. — А ты умный сотрудник, товарищ Панов. Только вот ты своими домыслами на наших телегу катишь. — Вовсе не качу. Просто выдвигаю версии. Мигом переориентировался Вась. — Мы должны рассмотреть все возможные предположения. Или это был не наган? Для какого еще револьвера можно самому переснарядить патроны? Например, для Смитта на номер 3. Для него используется обрезная гильза трехлинейки и отечественный капсуль. «У него калибр больше 10 мм», — «быстро», — сказал Колодой и добавил через секунду. «10,67. четвертый американский. Любой револьвер выстрелит шариком меньшего калибра. Для 10 миллиметрового револьвера нашли бы 10 миллиметровые шары». Этого добра на любом заводе навалом. Колодей снова заговорил слегка потрунивающим голосом, с любопытством поглядывая на фонтанирующего догадками подчиненного. — Значит, надо искать завод, на котором работает любитель переснаряжать патроны. — Любитель снаряжать мог у знакомого с завода нужных шариков попросить, — подтолкнул колоды. У него, скорее всего, сорячек с верстаком в частном доме при заводском поселке. Но патроны могли снарядить и в цеху, тайком от посторонних глаз. «Значит, мастер и поставщик знакомы. Они живут где-то рядом. Если все жертвы с парамета, а убийства произошли возле ржевки и пороховых, значит, убийца может быть оттуда. Его знакомые с шариками от подшипников работают где-то там». «Значит, надо искать мастерскую, в которой кустарным образом снарядили патроны». Решил начальник первой бригады уголовного розыска. «Мастерская должна быть...» Ты, товарищ Панов, и будешь ее искать. Вася Панов сошел с десятого трамвая на Ржевке и пошел по Зиновьевской улице, оглядываясь. На такой далекой окраине он еще не оказывался, поэтому шанс встретить знакомого был невелик. Стемнело, похолодало, моросил дождь, кепка промокла. И когда струйка воды протекла за шиворот, Вася поднял воротник старого пиджака, который давно сделался маловат. Втянул голову в плечи и свернул к дому с вывеской грюмочная Выбирать было не и не и незачем. Рюмочная манила Вася толкнул дверь, заглянул и незаметно для себя зашел. Там был буфет, освещенный неяркими светлановскими лампочками. Там был буфетчик, толстый, усатый, в белой рубашке и черном переднике. Он наливал пиво в граненые кружки, которые исходили пеной и требовали отстоя, Но буфетчик снимал пену фанеркой, совал круханы в жадно протянутые лапы посетителей. Там канарейки и скакали в клетке, там мат и неразборчивый говор хмельных рабочих висел над стоящими столами. А всю суету заволакивал густой табачный дым. «Пиво — Пиво! — предупредил вопрос Вася Панов и вложил на блюдечко пять рублей, выданные на оперативные расходы. Он сложил сдачу в кошелек, взял кружку и понес за свободный стол. Относительно свободный, потому что за ним доедал ломать хлеба возле порожнего стопоря пожилой небритый мужик. — Не помешаю? — спросил Вася, ставя посуду на стол. — Не помешаешь, если наливаешь, — пробурчал мужик и поднял голову. На левом глазу у него было бельмо, но зверел он так, будто смотрел как раз им. Про себя Вася окрестил его мутным глазом. — Да без вопросов, — дружелюбно сказал он. — Пиво? — Водки. Прицепился к простоватому пареньку мутный глаз и добавил. — Давай сразу две, чтобы два раза не ходить. Вася вернулся с двумя ступками, прикидывая, что дальше на оперативные расходы придется добавлять из своих. Водка обошлась в трешку. Но и завязать разговор завсегда-то им как-то требовалось, а дальше кривая вывезет. Мутный глаз сразу ополабинил стопарь и, занюхав корочкой хлеба, спросил, наклонившись к столу, как давнего, но нечастного знакомого, «С какой целью пришел?» «Ты сотрудник угро, ты должен нападать и кусать». Всплыли в голове наставления старших товарищей, но то были давние речи в кабинете, а сейчас и в кабаке случай был совершенно другой. Вася не случайно приоделся в нелепый клетчатый пиджак, который стыдился надевать на службу. Он невесело хмыкнул и отпил пиво. — Цель — жить, — сказал он и отхлебнул еще. — Разбогатеть. Он достал мятую пачку и сунул в зубы папиросу. — какая еще цель бывает? — Дельно мыслишь, малой. Мутный глаз махнул остаток водки и закусил хлебушком. — соображение есть? — Да есть кое-какие. Пошел плечами Вася и отпил немного пивка. — Есть соображения. Но... Да — как тебе сказать? Я тебя первый раз вижу. Мутный глаз кивнул, взял другую ступку, поднял и стукнул в край пивной кружки. — Удачи, малой! Он медленно цедил сквозь зубы, не спуская с парня глаз и выжидая. Он не собирался кончать разговор. По желанию удачи было не прощением, а чем-то вроде ободрения. — Есть у меня свои соображения. Бася помолчал под прицелом пристального внимания. — Хочу патронов для нагана сделать. В последний момент нашелся Вася Панов между словами «изготовить» и «купить». — А я думаю, чего ты тут рыщешь? — с разочарованием протянул мутный глаз. — Ты легавый? — Нет, — спокойно ответил Вася. — Можешь поспособствовать. Мутный глаз не удивился. Не отошел от стола. Он как будто не ожидал иного ответа. — Сделать? — Ну а что, сделать можно, — хрипло сказал он. «На Александровском рынке купи по тридцать копеек за патрон». Было непонятно, издевается он или говорит просто для продолжения разговора, Вася уже считал. «В пачке четырнадцать штук», — машинально думал Панов, который недавно получал их на стрельбище. «Неплохо нажить четыре двадцать с пачки». — Чего брать тех-то, малой? — закинул удочку мутный глаз, наблюдая некоторую растерянность на лице юного собутыльника, заранее зная, что он сейчас попытается соскочить. — Десять пачек — вся моя зарплата, — признался Васипанов. Панов. — Тютюрка в тютюрку. И снова в его голосе было столько искренней обиды и чистого гнева на несправедливой судьбы, что тертый жизнью собеседник поверил. Мало собирается выложить деньги из своего кармана. — Куда тебе полторы сотни патронов? — хмыкнул мутный глаз. — На войну, что ли, собрался? — Возьми семь штук и довольно. Вася посмотрел на дно кружки, прикинул цены на водку и спросил. — А вручную ельзы переснарядить? У меня есть пара стрелянных. — Так, снаряди, вообще бесплатно выйдет. Ответствовал мутный глаз, понимая, что денег у парня нет, а дурацкий интерес есть. — Чем их снаряжать? У меня ни пуль, ни капсулей. Их навалом в охотничьем магазине. Любой справится, если ее руки есть. Я в этом не шарю, и не по часть части, — признался Вася. — А кем ты работаешь? — мутный глаз посмотрел на на руки. — Переплетчиком в публичной библиотеке. Вася был там у тети и заготовил легенду, которая не вступала бы в противоречие с его внешностью. Мутный глаз вздохнул сочувствием к молодому человеку, оказавшемуся в тупике совершенно бесперспективного труда. — Чего, малое, еще по одной. Вася достал кошелек, раскрыл и увидел, что лежит в нем полтинник, пятиалтынный и семишник. — Вот, — грустно сказал он и показал порожнее недра собутыльнику. — Нету денег. — Нету денег. Неожиданно озлобился мутный глаз и, вопреки ожиданиям Панова, о привязывании к известному месту веника выдал. — Сиди дома тогда, кашуешь, не отнимай у людей время с пустыми разговорами. Бася растерялся, хотел сказать что-нибудь в свое оправдание, но мутный глаз уже отваливал, утрачивая к безденежному собеседнику всяческий интерес. На него с презрением косились из-за соседних столов. Молодой сотрудник угроз смехнул, что настал очень удобный момент уйти, не вызывая подозрений. Все про него поняли все, что требовалось оперативнику. Лопоухий прынек, в поисках приключений на свою голову оказался несостоятельным финансово роли у Вася примерил на себя, как пиджак, и нашел, что образ простачка ему в пору, его надо использовать дальше, пока в лицо не начали узнавать содержанные Он понурился и вышел из рюмочной, и никто не остановил его. На последнем трамвае Вася доехал до дома с компанией подвыпивших хулиганов и не заинтересовал их на предметы обчистить карманы или начистить вывеску. Хранил его новый образ беспонтового пассажира, из которого ничего не вытрясешь, и даже бить которого не весело. — Любой желающий переснарядит стреляные гильзы, если руки есть. Выдал он мнение мутного глаза в качестве своего личного соображения, когда докладывал утром Колодею о визите на рыживку Продолжайте искать мастерскую. — высоко оценил познание молодого сотрудника-начальника первой бригады.